Здесь один из поселян растолковал Раевскому, что дело шло о трех тысячах валах, три дня назад отогнанных турками и которых весьма легко будет догнать дни через два. Раевский приказал уланам прекратить преследование кур и послал полковнику Анрепу повеление воротиться. Мы поехали обратно и, выбравшись из гор, прибыли под Гасан-Кале. Но таким образом дали мы 40 вёрст крюку, дабы спасти жизнь нескольким армянским курицам, что вовсе не казалось мне забавным. Гасан-Кале почитается ключом Арзрума. Город выстроен у подошвы скалы, увенчанной крепостью. В нём находилось до ста армянских семейств. Лагерь наш стоял в широкой равнине, расстилающейся перед крепостью. Тут посетил я круглое каменное строение, в коем находится горячий железно-серный источник. Круглый бассейн имеет сажене три в диаметре. Я переплыл его два раза и вдруг, почувствовав головокружение и тошноту, едва имел силу выйти на каменный край источника. Эти воды славятся на востоке, но не имея порядочных лекарей, жители пользуются ими наобум, и, вероятно, без большого успеха. Под стенами Гасан-Кале течет река Мурц. Берега ее покрыты железными источниками, которые бьют из-под камней и стекают в реку. Они не столь приятны вкусу, как кавказский нарзан, и отзываются медью. 25 июня, в день рождения государя-императора, в лагере нашем, под стенами крепости, полки отслушали молебен. За обедом у графа Паскевича, когда пили здоровье государя, граф объявил поход к Арзруму. В пять часов вечера войско уже выступило. 26 июня мы стояли в горах в пяти верстах от Арзрума. Горы эти называются Агдаг, Белые горы. Они меловые. Белая язвительная пыль ела нам глаза. Грустный вид их наводил тоску. Близость Арзрума и уверенность в окончании похода утешала нас. Вечером граф Паскевич ездил осматривать местоположение. Турецкие наездники, целый день кружившиеся перед нашими пикетами, начали по нем стрелять. Граф несколько раз пригрозил им на гайку, не приставая рассуждать с генералом Муравьевым. На их выстрелы не отвечали. Между тем в Арзрубе происходило большое смятение. Сираскир, прибежавший в город после своего поражения, распустил слух о совершенном разбитии русских. Вслед за ним отпущенные пленники доставили жителям во звание графа Паскевича. Беглецы уличили Сираскира во лжи. Вскоре узнали о быстром приближении русских. Народ стал говорить о сдаче. Сираскир и войско думали защищаться. Произошел мятеж. Несколько франков были убиты, озлобленные чернёю. В лагере наш 26-го утром явились депутаты от народа и Сираскира. День прошёл в переговорах. В 5 часов вечера депутаты отправились в Арзурум, и с ними генерал князь Бекович, хорошо знающий азиатские языки и обычаи. На другой день утром войска наши двинулись вперёд. С восточной стороны Арзурума на высоте Топдага находилась турецкая батарея. Полки пошли к ней, отвечая на турецкую пальбу барабанным боем и музыкою. Турки бежали, и Топдак был занят. Я приехал туда с поэтом Юзефовичем. На оставленной батарее нашли мы графа Паскевича со всей его свитую. С высоты гор в лощине открывался взору Арзрум со своей цитаделью, с миноретами, с зелеными кровлями, наклеенными одна на другую. Граф был верхом. Перед ним на земле сидели турецкие депутаты, приехавшие с ключами города. Но в Арзруме заметно было волнение. Вдруг на городском валу мелькнул огонь, закурился дым, и ядра полетели к Топдагу. Несколько их пронеслось над головой графа Паскевича. — Смотрите, каковы турки, — сказал он мне. — Никогда нельзя им доверяться. В сию минуту прискакал на Топдаг князь Бекович, Со вчерашнего дня находившиеся в Разруми на переговорах, он объявил, что сироскиры народ давно согласны на сдачу, но что несколько непослушных арнаутов под предводительством Тапчи Паши овладели городскими батареями и бунтуют. Генералы подъехали к графу, прося позволения заставить молчать турецкие батареи. Арзрумские сановники, сидевшие под огнём своих же пушек, повторили ту же просьбу. Граф несколько времени медлил, наконец дал повеление, сказав: полным дурачиться. Точь-в-пушки подвезли пушки, стали стрелять, и неприятельская полъба мало-помалу утихла. Полки наши пошли в Разрум. И 27 июня, в годовщину Полтавского сраженія, в 6 часовъ вечера русское знамя развелось над Разрумской цитаделью. Раевскій поехал в городъ, я отправился с ним. Мы въехали в городъ, представлявший удивительную картину. турки с плоских кровель своих угрюмо смотрели на нас армяне шумно толпились в тесных улицах их мальчишки бежали перед нашими лошадьми крестясь и повторяя християн християн мы подъехали к крепости куда входила наша артиллерия с крайним изумлением встретил я тут моего артемия уже разъезжающего по городу несмотря на строгое предписание никому из лагеря не отлучаться без особенного позволения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 При входе в его палатку встретил я его любимого пажа, черноглазого мальчика лет 14, в богатой арнауутской одежде. Тераскир, седой старик на ружность и самой обыкновенный, сидел в глубоком унынии. Около него была толпа наших офицеров. Выходя из его палатки, увидел я молодого человека, полуногого в бараней шапке, с дубиной в руке и смехом, брудюком за плечами. Он кричал во всё горло, Мне сказали, что это был брат мой, дервиш, пришедший приветствовать победителей. Его на силу отогнали.